Глава пятая. Он помнил берег моря, песчаную косу, которая вытянулась, раскинулась, подставляя белёсый бок ветрам, помнил само море, когда синее, когда сизее, порой спокойное, ластищащее, бывало подберётся к самым ногам, лезнёт кожу и отступит играючи, маня за собой, а после брызнет солёной искрой и покатится, покатится слизовой песок и ветки. Море приносило дары: пустые раковины, куски досок и однажды даже бутылку, про которую Цысаревич Александр сочинил целую историю. В ней было место пиратам, сокровищем и храบรному юнге. О море он читал и слушал напевы его, часы проводя на берегу. Никто из челяди, который полон был маленький их домик, не пытался помешать цесаревичу, разве что Адовецкая имела обыкновение выходить с книгою. Она садилась в плетеное кресло, поправляла шляпку, открывала книгу и делала вид, будто читает. — О чем ты думаешь? — спросила она как-то, когда читать надоело. А может, дело было не в книге, но в письме, заставившем Адавецкую морщиться, будто бы у неё болело что-то. Письмо Цысаревич видел и то, как Адавецкая его читала, и гримасы её, ему не понравилось. А море, что за его краем? Цысаревич бросил камушек и тут ушёл в воду вместо того, чтобы прыгать, смотря за каким краем. Адавецкую он мальчишка диковатый и по мнению многих Через чуруш, разбалованный волей, пожалуй, любил. Она никогда не пыталась занудствовать, как его учителя, ни охала и не ахала, как престарелая кормилица, не говорила, что он мал ещё и что-то там не понимает к титулу, о котором в справедливости ради вспоминали не так уж и часто. Она тоже не взывала. Хочешь, я принесу тебе книгу. Хочу. И на следующий день они читали вдвоём. Только Адавецкая в своём кресле, а Александр сидит на земле. Книга была о дальних землях и людях удивительных, что на тех землях жили. Понравилось? спросила княгиня, когда он закрыл книгу. И цесаревич кивнул, а после добавил: "Жаль, я никогда не увижу их". "Почему?" "Потому что я болен и умру". "Кто тебе сказал?" Спросила она: "Все говорят, когда думают, что я не слышу, я не глупый, я всё понимаю. У меня больное сердце, и оно не излечится". Она посмотрела внимательно, кивнула себе с собственным каким-то мыслью и сказала: "Так, верно, ты родился с больным сердцем и живёшь с ним. Бывает, что младенцы появляются на свет раньше положенного срока, и само собой Это не может остаться вовсе без последствий. Однако младенцы растут. Наш организм способен на многое. Нужно лишь дать ему время. Тогда он мало что понял. А Адавецкая усмехнулась и продолжила: "Вспомни, не так давно тебе тяжело было ходить, ты быстро уставал, и эта привычка сидеть возникла потому, что когда ты добирался до берега, на больше у тебя не оставалось сил". Ты садился, и мы отдыхали. Ты больше не устаешь, во всяком случае не так сильно, но привычка осталась. И я не умру? Не то чтобы смерть пугала, Александр слабо представлял себе, что это такое. Просто все вокруг шептались, глядели с жалостью, и даже фон Гроттер, старый учитель арифметики, стоило сослаться на здоровье, смягчался. Но когда-нибудь умрешь? Одавецкая поднялась. Однако надеюсь, что случится это ещё не скоро. Я уже говорила твоей матушке, что в моём здесь присутствии особой нужды нет. Твоё сердце работает нормально. Возможно, физически ты слабее сверстников, выглядишь много моложе и росту невысокого. Это звучало обидно. Но всё это поправимо. правильное питание и умеренная физическая активность помогут. Он запомнил и начал бегать по утрам, косе и обратно. Нянюшки всполошились, а учителя единым фронтом выступили против Адавецкой, требуя прекратить это кобезобразие, но княгиня лишь усмехнулась: "Не делайте ребёнка более больным, чем он есть". Потом был матушкин приезд. И отец, который разглядывал Александра с некоторым, как показалось, удивлением, возвращение Ворсинор, показавшееся сперва волшебным, а после душным. Ваше императорское высочество, так не подобает, нельзя, невместно, никак невозможно. Сети запретов, уложений и правил, в которых Александр задыхался, и более вернувшийся вдруг И одавецкая, сделавшаяся мрачной: "Вы уж решите, вам сын живым нужен или титулованным?" бросила она кому-то. И море вернулось, а с ним наставники другие, более требовательные, но и способные, и Александру понравилось учиться, однако о море он не забывал, и как только представлялась возможность, ему не мешали, то ли из опасений, что болезнь вернётся, То ли просто привыкли, что он делает, чего душа пожелает. Главное, что быстрый, с достоинством принял молодого офицера Александра Дышина. Он увидел и край моря, и земли, и людей, эти земли населяющих. Он нырял в горячее море, касался тёплого дна и каменных цветов, в которых прятались удивительные рыбы. Он плавал с акулами и заглядывался на касаток, чувствовал под ногами По лубу китабое выходил на сизые льды, море помнила, хранила и отпустила, когда пришло время. Я не сразу узнал про смуту-то. Мы аккурат в Яшковом заливе зимовали, ждали, когда по северу навигация откроется. Там-то тишина мёртвая. После уж прошли проливом ветров, выбрались по весне к Марсану. А тут новости: революция в Арсийской империи, бунты, низложение государя. Отец поднялся и, подойдя к окну, остановился подле него, опёрся могучими руками на подоконник и показалось, что тот затрещит, прогнётся, не выдержав весу монаршего, следом и о расстреле. Я поверить не мог долго, что оно так вышло, что Николаша допустил Его императорское величество стиснул кулаки. Само собой я велел собираться, благо были люди, знавшие, кто я. Да и бритты крепко перепугались. Одно дело смута, кого она обошла, а другое революция. Не бойся, у них на островах тоже далеко не все довольны. Помогли перебраться через Карпское море, пристать в Гармне, там дальше уже проще. Связаться с нужными людьми, сложней всего было убедить Вышняту, что я и вправду нашей крови. Нет, он знал, что цесаревич Александр не помер, как многие говорили, но вот знать одно, а знакомым быть другое. Ничего, сговорились, а там уже война. Война, долгая и кровавая, захватившая весь и без того ослабленный край. Она прокатилась, пронеслась железным зверем, разоряя земли, Идли, льлись, лились, и не было ей ни конца, ни края. Гуляла казачья вольница, перекидываясь от законного императора к смутьянам и обратно, пользуясь тем, что власть ныне у вооруженных. Грабили и мучили, недальше ушли разбойничьи атаги, и ныне стянулись, объединили одичавших людей, движимы их одним лишь желанием убивать всех. Ярились смутьяны, силы устанавливая власть свою. Да и императорские войска отнюдь не всегда могли позволить себе такую щедрость, как милосердие. А потом я долго ждал и отправил людей раскопать могилу брата. Правда, щека у императора дернулась. Они сожгли тела, а потому мало что уцелело. Я буду лгать, что узнал. И да, верно, могло случиться чудо, и расстреляли не Николашу, но... Кого тогда? И куда подевался он, девочки? Нет, я ждал. Я искал. Я надеялся найти хоть кого-нибудь. Сам понимаешь, без наследников династия слаба, а искушение устроить новую смуту велико. Лёшу кивнул. Значит, я не говорю, что невозможно, я всё ж так и не решился задать вопрос к книге. Хотел, верно, но столько крови было пролито, что я просто-напросто не смог ещё собственными руками ждать. платил магом искал, но впустую. Сейчас вот думаю, что стоило поговорить с теми, кто был при Цесаревиче, и говорить не мне. Сам понимаешь, я всё ж не тот человек, с которым стали бы обсуждать дела сердечные. Сердечные, Лёшек нахмурился. Но вот только дел сердечных стародавних ему для полного счастья не хватало. А сам подумай, если бы спаслись все незамеченным, оно бы не осталось. Да и пятерых удержать от глупости куда как сложнее, нежели кого одного. Лёшик, подумавши, вынужден был признать правоту отца, и вправду, с одним человеком сладить проще, увести куда и укрыть и после, да и почему она не объявилась? Я, конечно, не был частым гостем при дворе, но девочки меня знали, не стали бы опасаться. Значит, дело не во мне. Александр отступил от окна, развернулся, Заложив руки за спину, и прошёлся вдоль стены. На ней, отделанной тёмно-зелёной тканью, висели обордажные морские сабли, пара кистеней и даже шерстопёр, которому скорее место было бы в оружейной нежели в царёвом приёмном кабинете. Делалось в собственном нежелании, от чего оно могло возникнуть? На что женщина поменяет и долг, свои права, и саму свою жизнь? только на любовь. Девочки, они были очень романтичными. И ты думаешь, Ольга, император остановился напротив кирасы, начищенной до блеску, поставленной на высокий постамент. Она вполне сочеталась с батальным полотном. Она никогда не скрывала желания выйти замуж по любви. Не раз и не два просила маменьку о свободе. Настенька была слишком юной, Татьяна через чур привязана к родителям. Машенька же была неотделима от дворцовой жизни. Балы, украшения, она часами могла перебирать ткани, выискивая, чтобы подошло для нового её наряда. А вот службу в госпитале терпеть не могла, хотя и не перечила Алекс. Ольга же, она как раз прониклась идеями не то, чтобы сразу равенство, всё ж через чур несколько Скорее уж она держалась с простыми людьми просто. Она сумела бы выжить вне дворца, вне двора, к тому же старшая, пусть не всё, но знала она многое, а знание вполне могла передать сыну или дочери. Ещё меня беспокоит Брасова. Всё ж такие теперь я начинаю думать, что исчезновение её вовсе не случайно. Могла ли она забеременеть от Мишеньки? До того у неё не получалось, несмотря на все старания. Однако она отличалась завидным упорством, была довольно умна и, полагаю, достаточно нагла, чтобы претендовать на трон, но притом осторожна. Она понимала, что если покажется, если даст заподозрить, то я не оставил бы ей дитя, ни с её амбициями, ни с её характером. Ты, отец укоризненно покачал головой, мол, За кого ты родного батюшку принимаешь? Я бы позаботился, чтобы мой племянник ни в чём не знал нужды. Да, видит Бог, я был бы примного рад, если бы он появился. Слишком мы слабы теперь, чтобы разбрасываться родной кровью. Вот только кровь эта, похоже, думает иначе. А знание Лёшек перевернул страницу и уставился на женщину с некрасивым лицом. Что в ней было такого, что заставило Цесаревича второго, после наследника претендента на трон, лишиться разума, связав себя узами брака с особой столь сомнительного происхождения, а достоинств и вовсе не великих. Умна, по снимку не скажешь, но будь и вправду умна, неужели бы стало дразнить императрицу? Или расчёт был на то, что после отречения Николая трон предложит его брату? Возможно такое. вне, и тогда она с удовольствием помогла заговорщикам, только не рассчитала. Но всё же крючкала ты нос. Глаза близко посажены, брови редкие и лоб пусткий, почти высоким глядится. В бусинах глаз видится раздражение, а тонкие губы кривятся в подобие улыбки. Менталист? Но неужели кровь не защитила бы дядюшку? Или надо бы на всё же наведаться в архивы? полистать родовые книги, посмотреть, кем была по крови эта женщина, а то мнится, что там многого Лёша к не знает о старой крови и не менее старой силе. Знания, батюшка постучал пальцем по щике. Тут-то, конечно, вопрос, но видишь ли, Мишенька шёл вторым за Николаем, и его тоже учили на всякий случай. Это я был без толычью и покойником почитай живым. Нет, Мишенька знал куда больше меня. А вот что он открыл ей, того не ведаю. А он мог почему бы и нет. Она жена венчанная, хотя и маменька до последнего была против, потому и венчались они тайно. А это само по себе говорит о многом. Мишенька всегда был послушным сыном, но поддишь ты взбунтовался и после разводиться отказался наотрез. Любил он её крепко. А любовь слепа. Еще глуха и хрома на обе ноги. И вот на кой Лешику такое-то счастье?